За 30 лет непрерывного пребывания Акена на должности местного епископа прихожане так ничего о нем и не знали, тем более, что его преосвященство никогда не получал никакой корреспонденции из-за пределов епархии, не считая постановлений архиепископа Фужероля и Примаса Пасье. За все эти годы Акен ни разу не покинул своей епархии, и никто никогда не приезжал к нему в гости. В жизни Акена... Казалось, никогда не было ничего, что не имело бы отношения к этой епархии. Однако этот человек обладал талантами, обычно несвойственными епископу. Он знал множество удивительных историй, и невольно возникало предположение, что он много путешествовал или же общался с заграничными торговцами. Он показывал женщинам, как нужно промывать шерсть, получать более густое масло и изготавливать пряжу так, как это делают во Флоренции. Он знал новые способы изготовления свечей с использованием смолы и танина. Под его руководством была построена небольшая водяная мельница, знаменитое изобретение северных стран, позволяющее без особых усилий молоть зерно, превращая его в муку. Он даже учил женщин стирать белье. И, наконец, именно по его предложению стало применяться упряжь новой конструкции, позволившая в три раза увеличить тягловую силу тщедушных лошадок крестьян Драгуана, что эти самые крестьяне восприняли как настоящее чудо. По инициативе епископы строились мосты, прокладывались дороги, осушались болота, а в кузнице изготавливался всевозможный инвентарь. Его энергия и железный характер создали ему хорошую репутацию, а для местных суеверных крестьян репутация человека значила даже больше, чем то, что этот человек представлял собой на самом деле. Находясь на первом этаже, брат Шуке просто сгорал от любопытства. Ему очень хотелось подслушать разговор приезжего с епископом. Он подошел к лестнице и напряг слух, но безрезультатно. Из троих монахов он был самым нетерпеливым. Приехав в Драгуан лет пятнадцать назад, Шуке вскоре стал тяготиться монотонностью жизни в этом захолустье. Он был еще сравнительно молод и мечтал о более насыщенной событиями жизни. Мертвецы, найденные в реке Монтию, лишь слегка нарушили патриархальный покой этих мест. Быть может, приезд этого незнакомца положит начало каким-нибудь новым интересным событиям. «Мне не очень верится в то, что ты говоришь», — сказала Набелю, вернувшись в столовую. «Вряд ли это обычный визит вежливости. Человек в здравом уме не поехал бы по такой погоде к нам в Драгуан, если бы у него не было какого-нибудь важного поручения». Епархия Драгуан была одной из самых удаленных в королевстве. Ее название зачастую либо пропускалось, либо зачеркивалось на административно-территориальных картах. Когда «Жорже-Ажа» — Предшественник Акена покинул свой пост, который он считал не очень-то хлебным. Местным верующим и их приходским священникам пришлось ждать нового епископа целых три года. Никто, не ни знать, ни местные монастыри не интересовался этой бедной епархией. Хотя ее территория охватывала три долины, в ней насчитывалось не более 80 крестьянских дворов, разбросанных среди непролазных болот и непроходимых лесов. Подвластная Акену территория представляла собой малонаселенные и неплодородные земли, которые было очень трудно обрабатывать. Никто из знатных семей королевства не хотел платить монарху подати за право присоединить эту неприбыльную и невыгодную для военных действий территорию к своим владениям. Драгуан был одной из тех немногочисленных областей, у которых не было своего феодала. Местным крестьянам не было кому присягать в верности – Не было кому платить поземельный оброк или другие подати, и не было войска, в котором им нужно было бы служить. Эта провинция была юридически ничьей, а ее жители не были вилланами, оставаясь свободными крестьянами. Примечание. Виллан – феодально зависимый крестьянин. В основном во Франции вилланы находились в земельной зависимости от феодала. Конец примечания. Да, провинция была юридически свободной. но зато и никем не защищенный. В ней не имелось ни одной крепости, обороняющей ее от чьих-либо вторжений, и ни одного гарнизона лучников, который мог бы дать отпор забредающим сюда грабителям. Жители Драгуана, не будучи военно обязанными, должны были сами защищать свою область, способную производить разве что капусту.